Глава 38. Мужчина не любит? Тогда влюби его в свою идею. Утро удачным я бы не назвала. Во-первых, начать день мне пришлось в кабинете ректора столичной академии. Во-вторых, не зря бабуля не взлюбила мужские компании. Пообщайся я еще пару раз с добрым дядюшкой Эллен Диас, возненавижу всех мужчин на свете, в обоих мирах. И если ты используешь ту кашу, которая кипит в твоей дурной голове, второй час распекал меня противный ректор, то до тебя дойдет эта простая истина. Это лишь гипотеза. Невзирая на ворчание дяди, не сдавалась я. Нет прямых доказательств, что разломы вредят этому миру. Это лишь гипотеза, которую пока не подтвердили, не опровергли. И лично я уверена, что они полезны. «И для этого утверждения у меня есть все основания». «Идиотка!» — в конце концов не выдержал Вун. Брыжа слюной, он покраснел так, что я испугалась, как бы мужчину не хватил удар. «Тебя что, опоили в этом, друинсе? Почему ты переметнулась на сторону Терана? Клялась же развалить его академию. Если продолжишь в том же духе, я вообще лишу тебя возможности преподавать». но чем больше он злился, тем спокойнее я становилась. Мало того, что бабуля выступила за мою идею, так еще у дяди закончились аргументы, раз решил давить массой. «Можете считать меня кем угодно, но на ваш шантаж я не поведусь», — ровно проговорила я. «Уволить меня сейчас вы не сможете, я не в вашем штате, а пока будете действовать через министров, я успею провести турнир». Он с шумом втянул воздух и, вытаращив глаза, явно приготовился к новой атаке. Но я опередила. «Поймите же, вам на руку этот турнир!» Вон, поперхнувшись невысказанной тирадой, закашлялся, а я продолжила с милой улыбкой. «Да-да, если разломы так вредны, то во время соревнований вы получите доказательства и с легкостью избавитесь от этого предмета». Только не знаю, как сами без разломов проживете. Хоть вы и не пользуетесь ими так активно, как драконы Друинса, но все же используете как средство экстренной связи. с и п л а дыша ректор растерянно заморгал. Я догадалась, что мужчина не понял ни слова. И пока он снова не вспылил, поторопилась пояснить. Задания будут перемешаны, поэтому по итогу мы легко поймем пользу и опасность пространственной магии. В турнире участвует столько академий, что магистры получат на руки весьма ощутимый пакет исследований. Э, доказательств будет много, и все будет записано, я хотела сказать. Ох уж эти трудности межмирового перевода. Впрочем, судя по задумчивому виду ректора столичной академии, его посетило сомнение в своей правоте. «Нет». «Разумеется, р а з л о м у он считал вредными, но мои доводы заставили его поколебаться насчет запрета турнира. Я все равно считаю это безумием», — наконец произнес он. «Но...» — он замолчал, явно не зная, как отступить, но сохранить лицо. Я поспешила помочь. «Но, как и сказала госпожа Воун, вы не будете ни поддерживать, ни мешать». «Точно!» — облегченно выдохнул ректор. Я покинула его кабинет почти победителем. По дороге со мной здоровался каждый второй. И я старалась улыбаться, но особо ни с кем не разговаривать. Ведь окружающие считали, что перед ними э л е н Диас, а не иномерная захватчица её тела. Я же направлялась в то самое место, где сидел человек с приятным голосом, что соединял меня с бабулей по связи через разлом. Увидев невысокого, чрезвычайно тощего мужчину с буйной копной из синя-черных волос, я поразилась, каким чудом это хрупкое создание выдавало такой глубокий низкий тембр голоса. Более всего, он был похож на ботана, только не хватало уродливых очков в тяжелой оправе. На протянутую мною бумагу он даже не взглянул. «Извините», — хорошо поставленным голосом возмутился Дейс, как представил мужчину ректор, — но посторонним вход в разломную строго запрещен. «Но меня к вам послала госпожа Ярвис Воун. Вот распоряжение. Если продолжите настаивать, буду вынужден атаковать», — оборвал он. «Но предупреждаю, что я с отличием закончил факультет боевой магии». Он расставил ноги, принимая устойчивое положение, и со странным сипящим звуком вытянул руку, будто готовился ударить. «Отлично!» — не стала спорить я, и, схватив Дейса за запястье, выдернула его из дверного проема. «Поупражняйся пока, а я поработаю!» Воспользовавшись его растерянностью, вошла внутрь домика и захлопнула дверь. «Стойте!» — замолотил в нее очухавшийся от моего своевольного поведения работник. «Немедленно откройте, что вы себе позволяете!» «Ничего сверх того, что одобрено ректором Воун», — крикнула я. «Распоряжение на коврике. Ознакомьтесь, прежде чем угрожать устроителю турнира жестокой расправой». «Здесь я, начальник», — голосил иномерный б а т а н «Мне ректор, мне указ». Игнорируя стук, я спокойно оглядела небольшое помещение с расправленной узкой кроватью, заваленным мусором столом и пятью непокрытыми арками — Рядом с каждой лежала табличка, на которой вроде как мелом были записаны незнакомые закорючки. Но больше всего меня удивила схема посередине на полу. Очень уж она напоминала рисунок Ориджа, когда он с приятелями вызывал том любовных заклятий из зала потерянных книг. Я недоверчиво покачала головой. Уж не страдает ли отличник с боевого факультета столичной магии от неразделенной любви? Неужели пытается воспользоваться служебным положением, чтобы добиться взаимности? Решив проверить гипотезу, я с предвкушающей улыбкой вернулась к двери и резко распахнула ее. Не хочет по-хорошему, воспользуемся шантажом. д э й с не сохранив равновесия, кубарем валился внутрь и растянулся на пентаграмме. напоминая знаменитый рисунок человека в круге. Голова, ноги и руки указывали на арки. И тут меня осенило, будто щелчок раздался, и все встало на свои места. Я нагнулась, схватив мужчину за плечи, рывком поставила на ноги и подтолкнула к одному из разломов. «Установи связь с друинцем». «Да как вы!» «Немедленно!» – произнесла я тихо, но таким тоном, что д э й с вздрогнул. Подчиниться он решил вовсе не потому, что с моих пальцев сорвались две фиолетовые молнии, и не потому, что одна из них спалила на столе весь мусор. А вторая превратила рисунок на полу в воспоминание. Мужчина наверняка проявил сознательность, внял доводом разума и предписанию в о у н Я же, услышав строгий голос своего рица, постаралась унять заколотившееся сердце. е э л е н Бегство не решение!» «Господин т е р а н мой голос прозвучал жалко, но другого я из себя выдавить не смогла. Решила давить информацией. «Извините, что пришлось спешно вас покинуть. Надеюсь, вам удалось решить проблему селея. Впрочем, это не мое дело. Я вызвала вас по поводу турнира». И тут не сдержала искренней улыбки. Я придумала, как с помощью разломов в разных концах света сделать турнир одновременным. Для этого мне понадобятся Адалин, Ланос и кот. А еще, обернувшись, посмотрела на стремительно бледнеющего брюнета. д э й с отшатнулся так резко, что ударился затылком о стену. Не знаю, как у него было с боевой магией, но интуиция у мужчины явно работала на отлично.